Глава 24 «И когда ты ему расскажешь…» Я посмотрела на отца, который просматривал документы, сидя на диване в гостиной, и пожала плечами «Когда приедет Алекс?» И уже тысячу раз пожалела, что не дождалась его в городе. Надо было так и сделать, и не пришлось бы каждый раз дергаться и отгонять воспоминания четырехлетней давности. Снова и снова, возвращаясь в тот день, когда я его так и не дождалась. Может быть, тебе стоит его как-то подготовить? Ну, к новостям. Лелька отбросила нож, которым рубила салат, и вопросительно на меня уставилась. Раньше я не наблюдала за ней такой тяги к готовке, а теперь она торчит у плиты частенько. Как ты себе это представляешь? Да как обычно. «Ты лучше других знаешь, как умаслить отца?» «Вот уж нет!» «Вот уж да!» «Не забывай, я все-все о тебе знаю!» «Ну ладно, может быть, раньше так и было», — вынужденно согласилась я. «Но с тех пор прошло много времени, и у папочки появились другие приоритеты, например, ты!» «Я — его любимая женщина, ты — его любимая дочь», — тихо заметила Лиля и отвернулась. Я подскочила, вдруг осознав, что каждый раз перегибаю палку. «Да ты что, Лилька? Я же просто шучу, но ты чего надулась?» «Не хочу, чтобы ты думала, будто я тяну на себя одеяло, потому что это не так. О, Господи, я больше так не думала. Точнее, я вообще никогда не думала, что Лилька что-то там тянет, потому что ей никогда этого и не требовалось». Отец сам добровольно ее укрыл этим самым одеялом и со всех сторон заботливо подоткнул. — Я так не думаю, у папы слишком большое одеяло, чтобы переживать о таких мелочах. — Правильно, — серьезно сказала Лиля, — его одеяло на всех нас хватит. Лилька неосознанным движением растерла живот и блаженно улыбнулась, а я нервно покосилась на часы. С каждой секундой моя тревога становилась все сильней, и пусть до оговоренного срока еще оставалось время, я все равно жутко нервничала, с большим трудом удерживая себя от того, чтобы ему позвонить. «Ведь мы разговаривали какие-то четверть часа назад, и все было хорошо». «Ты так и не рассказала, как прошла роспись?» — напомнила Лиля. «Да как-то и нечего рассказывать. Правильные слова никак». На меня эти все казенные учреждения навевают тоску. «Веселье началось потом?» Лилька проказливо мне подмигнула, намекая ясно на что. А я, напротив, озабоченно нахмурилась. Потому что веселье действительно началось после, только оно было совершенно другого плана. «Эй, я что-то не то ляпнула?» «Нет», — тряхнула головой, «все нормально». — Я бы так не сказала. Что-то ты темнишь, подруга. Лилька покачала головой и потом замерла, глядя на меня с опаской. — Он же... — Он никак тебя не обидел? — Да ты что? Я ведь объяснила, что та ситуация — случайность чистой воды. Думала, хоть ты все поняла, раз уж отец... Неопределенно взмахнула рукой. — Извини, просто ты действительно странно выглядишь. Лилька казалась виноватой. И, наверное, мне стоило ей все рассказать, чтобы избавить от этого чувства. В конце концов, подруга была недалека от истины. — Мы встретились с Игорем, — выпалила я. — С Игорем? — Тем самым? Подруга изумленно открыла рот, я резко кивнула. — И где это произошло? — Это произошло в клубе. В том самом, когда мы с Алексом пошли отпраздновать свою свадьбу. Конечно, мы не собирались там задерживаться, просто хотелось вернуться в то место, где все начиналось уже в качестве супругов, вспомнить, как мы познакомились, поностальгировать о том хорошем, что в нашем прошлом было, о том хорошем, что с собой заслонили случившееся потом несчастье. Пришли, сели, заказали шампанское и устрицы. Со дня нашей первой встречи в клубе сделали капитальный ремонт, И мы как раз обсуждали то, как изменилось это место, когда перед нашим столиком вырос Игорь, безобразно пьяный и дьявольски злой. «Ой, вопсмотреть, кто здесь! Неужели моя невеста? А это кто? Ты разве не сдох на зоне?» Я вскочила, готовая впиться этому уроду в морду, но Саша меня остановил, удержал за руку и шепнул. «Не надо, он того не стоит». «Да?» «Может быть. Я смотрела на Самойлова и никак не могла понять, что вообще я в нём находила когда-то. И находила ли? Но ведь урод уродом, и это внутреннее уродство, оно пробивалось даже через смазливую внешность. Надо было быть слепой, чтобы этого не заметить». «Что ты сказал? Я не стою! Я? Нет, люди добрые, вы это слышали? Мне это говорит бывший зэк!» Желание убивать мелькнуло в голове красным всполохом. Я снова дернулась. Саша покачал головой. Но потому, как он стиснул зубы, я понимала, что он сам далеко не так спокоен, как хочет казаться. съеби Игорь. Мы стали привлекать внимание. Пока на нас оборачивались люди за соседними столиками. Но я понимала, что если шоу продолжится, подключится и охрана. «Думаешь, сделала меня, да?» Он наклонился, опёрся двумя ладонями, а до блеска на тёртую поверхность стола, попадая пальцами прямо в мою тарелку, пачкая их. «Спокойствие, только спокойствие!» Я несколько раз прокрутила в голове эту мантру, прежде чем тихо ответить. «Я вообще о тебе не думаю. А теперь сгинь!» «Не то чтобы я верила в то, что этот вечер можно как-то спасти, но все же...» «Сгинь!» — повторил Игорь. «Сгинь! Вот ведь какие бабы, а, Саня! Еще пару недель назад орала, когда я ее долбил». К счастью или к сожалению, договорить он не успел. Удар Саши был таким стремительным, что даже я не поняла, как это случилось. Вот Самойлов еще стоит, а вот распластался на полу, а над ним нависает мой муж. «Если еще раз ты хоть слово о моей жене, я тебя убью, усек!» Потом, конечно, их разняли охранники, хотя кого там было разнимать? У Игоря против Саши вообще не было никаких шансов. «Блюдок!» — прошепел тот, когда охрана повела Самойлова к выходу. Я осторожно его обняла. «Ублюдок, но ты прав». Он не стоит того, чтобы об него пачкать руки. Саша тряхнул головой. Не сговариваясь, мы решили, что клубом сыты по горло. Он расплатился, и мы выдвинулись домой. В такси повисла тишина, но не такая тишина, которую я успела полюбить рядом с ним. Другая. Я должна была что-то сказать, еле дождалась, когда за нами закрылась дверь дома. В такси заводить такой разговор не хотелось. Саш... Я никогда под ним не орала. О, Господи, я не уверен, что хочу это слышать. Мне кажется, я должна объяснить, как мы оказались вместе. Может быть, ты поймешь меня и не будешь злиться. Я не злюсь. Возможно, в его голосе не было злости, скорее вселенская какая-то усталость. Но все равно я видела, что его задели те идиотские слова Самойлова. Они задели бы любого мужчину, а уж такого гордого, что и говорить. Я рассказала ему обо всем, что тогда чувствовала. Как переживала его мнимое предательство. Как одна справлялась с тяжелой беременностью, стараясь не напрягать отца, который в тот момент сам боролся за жизнь, и не добавлять тревог близким. Какой уродливой себя чувствовала, в какой чудовищной депрессии находилась. И как Самойлов меня из нее вытащил конечно, преследуя свои цели, но я-то об этом не знала. Я-то его интерес принимала за чистую монету. Я была с ним, да, но никогда не любила. Наши отношения были скорее моей благодарностью за то, что он помог мне в самый трудный момент. Я позволила себя убедить в необходимости двигаться дальше, без тебя, и двигалась, как могла. Под конец я опустила голову, а потом пропустила момент, когда он закинул руку, чтобы меня обнять. Уткнулась в его плечо, погладила огромные мышцы. Мне нравилась его новая фигура, и в то же время нет. Я не могла не понимать, что он раскачался лишь для того, чтобы иметь возможность всегда себя защитить. «В следующий раз я буду рядом, клянусь». «В следующий раз?» Я даже рот открыла. «Ну да». Мы же родим еще кого-нибудь. Не сейчас, в будущем. Ох, я не уверена, что я этого хочу. На самом деле, я была абсолютно точно уверена, что детей с меня достаточно. Но тогда я не думала об Алексе и его желаниях. Тогда как решение этого вопроса касалось нас двоих. Я напряженно на него уставилась в ожидании реакции на свое признание. «Я очень жалею, что не видел тебя огромной, как ты рассказываешь. Я вообще не уверен, что меня так же сильно впечатлили бы бессонные ночи, но...» «Я все же хотел бы когда-нибудь обрести этот опыт. Когда-нибудь, если ты будешь готова». Он не закрыл навсегда этот вопрос, но и не стал на меня давить. И это было лучшее из того, на что я могла рассчитывать. «Соня! Соня!» Я встрепенулась. Тряхнула головой, возвращаясь в действительность и уставилась на отца. «Извини, задумалась. Ты что-то сказал?» «Сказал, что этот твой молодой человек опаздывает. Его зовут Саша». Бросив взгляд на часы, я с досадой поморщилась. Всего-то три-нуля с каких пор одна минута приравнивается к опозданию. Не то чтобы я не волновалась сама... «Может, будем начинать? Я проголодался!» Иногда отец был совершенно невыносим. «Нет, Ян, давай подождем хоть немного», — возмутилась Лиля. «Твой чудесный теплый салат остынет!» Лилька бросила взгляд на миску и пожала плечами. «Значит, придется есть холодный салат!» «Иль не есть! Это тоже полезно!» Вмешалась в разговор до этого помалкивающая бабуля ты так говоришь потому что сама объелась сощурился популя покляп коробка от пирожных которые тебе кстати сказать нельзя пустая это я съела пирожные порозовев призналась лиля вот а я опять виновата лилька отец и бабушка вступили в перепалку но я уже не прислушивалась чтобы скрыть нервозность поправила этель заколку и помогла брату сменить батарейки в пульте от огромной машины, на которой тот рассекал по дому. Казалось, время застыло, стало вязким, как смола, в которой увязли стрелки часов. В какой-то момент не выдержала, вышла в зимний сад и позвонила. Гудки. Неотвеченный, снова гудки. Ладони стали влажными, сердце разогналось и молотом стучало внутри. «Возьми себя в руки, возьми себя в руки», — повторяла про себя как мантру, понимая, что наедине с собственными мыслями и страхами мне только хуже, вернулась в гостиную. В ушах шумело. «Ну что?» «Не берет трубку. Наверное...» Я не знала, что, наверное, и осеклась. «Да ты не волнуйся, ну не повязали же твоего... этого... во второй раз!» — улыбнулся папа. «А я...» Не знаю, что на меня нашло. Наверное, не выдержали нервы. Я подлетела к нему и заорала. «Его зовут Саша! И он не этот, он мой муж! Мой мужчина, ты понял?» Отец удивленно вздернул брови, а я так и застыла с пальцем, воткнутым в его грудь. Со всхлипом втянула воздух и, будто в поисках поддержки, растерянно осмотрелась. Лилька бросила все дела и уже спешила на помощь. «Это было не смешно, Ян!» — заявила она и прижала меня, дрожащую к себе. «Вообще ни капельки не смешно!» А я, хоть и была не в себе, все равно заметила растерянность на отцовском лице. «Да я ж ничего такого! Эй, Сонька, ты чего? Ну, хочешь, мы за ним кого-нибудь пошлем?» Я закивала, и хотя обида на отца была сильна, я с радостью приняла его помощь. «Даже если мои страхи напрасны!» Лучше я потом над ними посмеюсь, чем опять что-то упущу. «Да», — облизала губы, — «да, пошли». Отец как раз потянулся к телефону, когда тот зазвонил. А еще секунду спустя ожил и мой. «Тимур Белый? Странно». «Да? Добрый день, София. Боюсь, у меня не слишком хорошие новости». «Что случилось?» Мы с отцом разговаривали с разными людьми, но наш вопрос прозвучал синхронно, и мы переглянулись. Александр задержан. Опять наркотики. Я облизала губы, чувствуя, как стягивающий кишки узел немного ослабевает. Наркотики – это ничего, с этим мы справимся. Нет, все несколько серьезней. Его задержали по подозрению в убийстве.